Дикобраз еще раз посмотрел вслед удаляющимся а н о м а л о м Они довели его до хижины. Точнее, до того места, откуда она была видна, и оставалось до нее меньше ста шагов. Это была маленькая сторожка. Крохотные, заросшие паутиной окна, з а н а в е ш е н н ы е с внутренней стороны, плотной, потерявшей цвет тканью. Вокруг сторожки валялся всякий хлам. Ржавые остатки велосипедов, Деревянная корыта, битый кирпич, старый мотоцикл с коляской, головы от детских кукол с пустыми глазницами и кости. Много костей. Трудно было сказать, есть ли среди них человеческие, а желания проверять это у Григория не было никакого. Он встал перед гнилой, дощатой дверью и стал озираться. Волка нигде не было видно. Может быть, он в доме? В этот момент Григорий почувствовал, как кто-то давит ему на спину, без того перегруженную большим рюкзаком. Давил чей-то пронизывающий взгляд. Обернувшись, он увидел волка. Тот был совершенно белый, словно седой. Спокойно стоял в двух шагах позади и смотрел на незваного гостя. Дикобраз медленно поднял ствол автомата. «Опусти свою пукалку, дурак!» — послышался старческий крик из хижины. «Он тебя не тронет, если ты не падаль!» «А как он определит, падаль я или нет?» Подумал Григорий и тут же услышал ответ. «По запаху! Да не стой, как пень! Открой дверь и заходи! Идиот чертов!» Григорий шагнул к двери. Зверь шагнул следом. «Скажи ему, чтобы он не шел за мной!» «Ты тупой, да?» «Как я ему скажу, он ведь волки по-человечески не понимает!» «А как ты с ним общаешься?» «По-волчи!» ь Дикобраз открыл дверь и шагнул во тьму хижины. «Значит, п о в о л ч ь ему скажи!» «А у этих волков нет запрещающих ф р а з Их общение строится на доверии и преданности, либо на непримиримой вражде. Только абсолютное «да», либо бескомпромиссное «умри!» «Это тебе не людишки подлые, которым еще что-то запрещать надо, чтобы в рамках держать? Заходи, присаживайся». В помещении стоял жуткий запах старости, сырости и еще черт знает чего. «Куда садиться? Я ничего не вижу». Знал бы, прибор ночного видения достал. «Перед тобой стол. На столе керосиновая лампа. Зажги ее. И не хвались своим прибором». Смех у хозяина сторожки был неприятным, кашляющим. Григорий нащупал лампу, достал спички поджег фитиль. Комната была небольшой и совсем неухоженной. По углам такие паутины, что казалось в них не то, что муха, вертолет запутается. У противоположной стены топчан, свисящий над ним старинной иконой. На топчане сидел древний старец в черном монашеском балахоне. Григорий еще никогда не видел такого морщинистого лица. У старца были длинные, тонкие, прямые волосы, совершенно белые, как у того волка. И у старца не было глаз, только закрытые навечно веки во впадинах глазниц. Выглядел он зловеще. — Ты слепой, что ли? — удивленно спросил дикообраз. — Это ты слепой, если, глядя на меня обеими своими глазами, Ещё и вопросы такие тупые задаёшь». «Так ты и есть всевидец. Кто-то, видно, очень над тобой пошутил, назвав так». Дикобраз усмехнулся. Старик ему не нравился, и Григорий даже не думал это скрывать. Что-то внутри заставляло его демонстрировать эту неприязнь. «Остришь, да?» Оскалился отшельник, показав кривые жёлтые зубы. «Ну, раз такой острый, то пойди мне дров своей башкой наруби». А то спущу на тебя людоеда, он тебя, как тузик, грелку порвет. — Людоеда? — Так волка зовут. — Милое имя, доброе, — покачал головой Григорий. — Честное. Волк вошел в комнату и улегся в ногах у старика. — Ну, говори, зачем пришел, — прокряхтел всевидец. — Если то, что о тебе рассказывают, правда, ты и так должен знать, — прищурился Григорий. «Ты глупый или смелый? Я что-то не понял, а?» «Я найти кое-что хочу». Дикобраз решил больше не дразнить этого странного и жуткого старика, особенно учитывая то, что сейчас на него уставились хищные желтые глаза людоеда. «Черное солнце!» — кивнул всевидец. «Как ты угадал?» — удивился Григорий. «А ты к кому пришел, дуралей, а?» — Чёрт бы тебя побрал, ублюдок, скотина-мразь, чтоб ты сдох, сволочь! — Эй, эй, осади! Чего такое? — Ты это... Старик кашлянул и почесал макушку костлявой сухой рукой. — Не бери в голову. Не так часто я с людьми общаюсь. Иной раз так поругаться с кем-то охота. Вот и наверстываю. Хе -хе. Одиночество, знаешь ли, тяжкое бремя. — Это как посмотреть, — угрюмо ответил дикобраз. «А мне никак не посмотреть!» И х и д н о заметил всевидец и расхохотался. «Ну так что с ч ё р н ы м солнцем?» «Оно под реактором в тоннеле». «Так оно действительно существует?» «Ты глухой или тупой, а? Я же сказал тебе, оно под реактором в тоннеле». «И больше нигде его нет». «Этот артефакт единственный в своем роде. Он уникален, как уникально все, что единственное в нашем мире». как наша планета, например. И потому хрупок. Будь осторожен с ним. — А я смогу его достать. У меня получится. Старик пожал худыми плечами. — Я не вижу будущего. Я чувствую положение вещей и мысли. Но будущее, твое будущее, зависит только от тебя. А достанешь ли ты в будущем этот артефакт, я тебе не скажу. Ты ведь до сих пор даже не веришь в его существование. Но существует всё, во что мы верим. А если мы во что-то не верим, то этого нет. Нет для нас, вне зависимости от того, существует это где-то или нет. Выбор дороги зависит от веры. И если ты веришь в чёрное солнце, ты его сможешь найти. Дорога и поиск приведут к нему. А если нет, то искать не будешь. А какими свойствами этот артефакт обладает? Он меняет человека, исцеляет его. Делает совершенным, лишает его недугов, физических недугов и психологических пороков лишает, слабостей, даже зомби. Они когда-то были людьми, а значит, черное солнце может исцелить и зомби. А как выглядит этот артефакт? Ты поймешь, когда увидишь. А ты сам не хотел получить его? Если он такой, как ты говоришь, он мог вернуть тебе глаза. Зачем? Старик усмехнулся. «Но как ты можешь жить во мраке?» «А с чего ты взял, что я живу во мраке?» «Почему ты думаешь, что ты живешь не во мраке?» «Почему ты считаешь, что видишь больше, чем я, слепой сумасшедший старик?» Всевидец засмеялся. «Это ваша жизнь, сплошной мрак, погоня за наживой, предательство, ложь, лицемерие, низменные страсти убогих и смертных. Это вы все во мраке живете?» «Потому и получили вы эту зону. Она — воздаяние вам, она — часть вашей извращенной веры». Старик наклонился вперед, ближе к собеседнику, и зловеще произнес. «И зона всего лишь начало, потому что вы такие». Григорий задумался. Странно. Свою жизнь во внешнем мире он когда-то и сам считал мраком. И потому сбежал от нее сюда, в зону. От предательства, лжи и всех низменных страстей. Тут все честнее и с п р а в е д л и в е й оттого жестче и беспощадней. Что-то есть в этом безумии, которое озвучил этот странный старик. Как ты глаза потерял.